«Но уже многое постигаем разумом». Глава одиннадцатая. «Король умер. Да здравствует король!» На следующий день Леди Самарец послала за Тони. Среди своего искреннего, хотя и не подавившего ее горя, она испытала чувство досады от того, что Тони находится дома. Она предполагала не вызывать ее в течение нескольких месяцев. Тони медленно вошла в комнату, и даже леди Самарец почувствовала минутное сострадание к ней. Лицо девочки посерело от усталости и горя, а вокруг глаз легли темные круги. «Тетя Гетти», — сказала она безжизненным голосом, — «как только вернулась домой, я хотела спросить у вас, неужели дядя Чарльз не спрашивал обо мне?» Она ждала, затаив дыхание. Нельзя себе представить, как много значит ответ, который должна сейчас получить. Он спрашивал обо мне. На лице леди Самарец появилось жестокое выражение. В продолжении последних дней своей жизни Чарльз беспрестанно говорил о Тоне. И леди Самарец никогда без чувства боли не могла слышать, как он произносит ее имя. Но спрашивать о ней он не спрашивал. «Нет», — ответила она, «но он говорил о том злополучном дне, это мучило его даже во время болезни». Тони отступила немного назад, и выражение отчаяния появилось снова в ее глазах. Правда, Чарльз говорил об этом дне. Он, вероятно, предвидел с той ясностью, которая появляется иногда у людей перед смертью, лежащий перед Тони жизненный путь, и понимал, в своем бессилии, насколько она нуждается в поддержке, которую он не в состоянии оказать. Леди Самарец смягчилась немного, видя это выражение отчаяния. «Я уверена, что ты об этом жалеешь». Ей стало неловко. Дядя Чарльз теперь это знает. Тони не могла говорить. Она хотела крикнуть. Он и тогда все понял. Но бесполезный спор с человеком, который не любил ее, становилась очевидной. Тони вдруг почувствовала себя бесконечно одинокой, юной и покинутой. «Ой, тетя Гетти!» — сказала она с внезапным вздохом. Леди Самарец глубоко ненавидела сцены, даже не плакала ни перед Робертом, ни перед своей горничной. «Полно, полно, Тони!» — сказала она. «Я уверена, что ты горюешь по своему дяде» но должна помнить и то, что его смерть значит для меня. Да, я знаю, прошептала Тони, схватив ее белую руку. Тетя Гетти, я постараюсь быть хорошей и не огорчать вас. Я хочу этого. Это хорошо, сказала Леди Самарец, но было бы лучше, моя милая, если бы постаралась доказать послушание на деле. Я удивляюсь, что мадам деври позволила тебе вернуться без моего разрешения. Фейн, который является наследником твоего дорогого дяди, совершенно правильно поступил, прислав утром телеграмму и спрашивая меня, как поступить. Он, разумеется, приедет домой. Я чувствую, что не могу оставаться вдали, если дядя Чарльз болен, — ответила, запинаясь Тони. Мысль, что Фейн все унаследует, была совершенной неожиданностью. Прошли годы, как они не виделись, и сестра не могла себе представить, что из него вышло. Фейн появился во время завтрака, когда Тони одна сидела за столом и тщетно старалась есть. Он очень вырос и был почти красив. На нем был безупречный, траурный костюм. Он наклонился к Тони и небрежно ее поцеловал. «Ты выглядишь, как будто несчастный», — заметил он. «Поторопитесь и принесите мне чего-нибудь горячего». «Парсонс, сейчас, сэр Фейн», — ответил старый Окей дрожащим голосом. Фейн самодовольно посмотрел на Тони. «Слышала?» — спросил он, желая улыбнуться, но сам почувствовал, что улыбка не ко времени. «Звучит хорошо, сэр Фейн, не правда ли?» «Не говори», — быстро возразила Тони. «Как ты можешь, если ты помнишь?» Фейн вдруг надулся и стал барабанить пальцами по столу. «Конечно, я очень огорчен, что беглый славный дядя Чарльз умер. И вообще всем этим, — сказал он, — так же огорчен, как и ты, но не нужно выставлять этого на показ». Он хорошо позавтракал, и вскоре после этого поднялся к леди Самарец.